Андрей Шоперт. Уродина. Книга 1. Возвращение блудного Брехта. Читает Ярослав Лукашов. Глава 1. Событие 1. Архангел. В христианском вероучении одна из высших категорий чинов ангелов. В системе ангельской иерархии Псевдодионисия-Ареапагита это восьмой из девяти чинов ангельских. В канонических книгах Библии архангелом непосредственно назван только лишь Михаил, Иудеем 1.9, но согласно традициям церкви архангелов восемь. В православной церкви встречается упоминание о восьми архангелах: Михаиле, Гаврииле, Рафаиле, Урииле, Салафииле и Варахииле и Еремииле. Ты что это, сучонок, творишь? Дедок свел лохматые брови на переносице. Вообще субъект, сидящий напротив, был колоритный. Если, к примеру, взять настоящего такого русского Деда Мороза из кинофильма какого и снять с него красную шубу, потом обойти по кругу, покачать головой и шапку красную с белым мехом тоже снять. А интересно, у какого животного мех белый? Заяц должно быть. То есть Дед и зайцев спасает в поте лица, а Дед Мороз истребляет и долгими летними вечерами шкуры потом выделывает и шьет себе шубу с шапкой. Ага, еще одну часть одежды нужно снять со святого Николая. У него и варежки красные с белой заячьей оторочкой. Блин, сколько бедных зайчат перевел дедушка на свою одежду. С товарища, что напротив сидел, рукавички краснозайчьи тоже сняли. Опять по кругу походили. Хрень получается. Бородатый дедок в красных штанах, рубахе, с вышивкой по вороту, он вроде как косоворотка, но ворот прямой. Как уж там фасон этот называется? Срочица? В смысле сорочка. Пусть будет в сорочке. И валенки белые на ногах. Ну, хрень. Валенки тоже стащили с детка и вместо них сланцы из ротанга, какого нахлобучили. Красота? Да нет, все одно хрень. Не гармонируют штаны красные со шлепанцами. Тогда и штаны сняли. Срачица оказалась длинной, до колен почти. Она чуть замята спереди, видно, что из штанов вынули. Что получается? Из одежды на деде только срочица и шлепанцы, а борода и брови, как у настоящего Деда Мороза. Интересный видок получается. И еще сдвинутые косматые брови и рассерженный вид с помятой сорочкой – у которой ворот золотыми оливковыми ветвями вышит. Ну, совсем не сочетаются. Спросил дед другими словами. Смысл этот. Ты чего, чада, творишь? Брехт, сидящего на скамье дед знал. Это была уже их третья беседа. И все именно с этих слов начинались. Ну, дал пару раз морду. Так сказать, чтобы святой этот обликом своим прозвищу соответствовал. Он же кровавый. Он причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских, явленных и неявленных. Читал давно, что Николай Кровавый и все члены его семьи канонизированы сербской православной церковью. Тебе это, чадо, какое дело? Не стал вступать в спор архангел Игудиил. А именно этот индивид воплотился перед Брехтом, когда после избиения Николая II Тот омыл руки в ручье на их суворовом полянке от крови и устало присел на скамью, довольный проделанной работой. Ох и классно он этого святого отделал. Вся святая рожа бородатое одно сплошное кровавое месиво. Жаль, что мгновенно тут в раю все заживает. Уже уходил, когда с места побоища Брехт, то святой этот Николай стоял целый и невредимый, и с сочувствием, и состраданием смотрел вслед Брехту. Ничего, в следующий раз при встрече не так отгребет. Я за справедливость горой. Во-первых, он мученик, вот и пусть мучается. А во-вторых, он кровавый, вот и пусть ходит в крови. Оборзели вы тут, на его руках миллионы жизней, а он тут святого из себя корчит. Не суди, да не судим будешь. На твоих руках, чадо, сколько крови? На моих? Брехт оглядел свои белые, чуть пухлые от безделья и отсутствия упражнений с шашкой руки. «Я с врагами России богом избранной страны боролся. Его детище защищал». «И кто ж тебе такую задачу поставил? Кто довел волю его до тебя?» «О, да, урыл. Чувствовал я». «Чувствовал. В прошлый раз с Толстым подрался и непотребство над ним учинил». «Да какое непотребство?» Он же сам босиком по Руси пошел. Вот я сандалии с него и снял. А опять волю его выполнял. Показалось Брехту, что искорка смеха брызнула из насупленных глаз архангела Игудиева. Волю? Главное не признавать вины. А с Суворовым чего подрался? Славы не поделил? Так он первый начал. Спорили о тактике, а он мне бум с в уха. Пришлось вразумлять. Мы ж помирились потом. А где он? Тут должен быть гляделся и сейчас спрятавшегося за кустами Александра Васильевича. «Знаешь, какая обязанность на меня Господом возложена?» Отмахнулся рукой от Суворова и Ягудиил. «Говорил уже. Нормально у меня с памятью. Ты, святой отец, славитель Бога, укрепляющий трудящихся для славы Божией и ходатайствующий о воздаянии им за их подвиги и труды». Спаспешник и наставник в работе, заступник в пути, помощник нуждающимся в чем-либо ради славы Божией. «И что, получается, надо? Ты избил, обидел душу, которую я защищать обязан. Что с тобой делать мне? Советом моим ты не внемлешь и в гиену огненную отправить тебя прав у меня нет. Что мне делать? Хорошо, хоть руки Дед Мороз не заламывает, уж больно театрально бы получилось. Отправь меня на землю. Ого!» Ты точно этого хочешь? И в какое же время? В 21 век? В двадцатый? В девятнадцатый? Не могу. Все тела уничтожены. Не бережешь ты, чадо, тело, что тебе Создатель вручил. Бог же всесилен. Я не Бог. Ну, в восемнадцатый по порядку получается. восемнадцатый? Архангел опять брови косматые свел, но не грозно, задумчиво. Улыбка, когда брови встали на место, появившаяся на челе Бородатом и Ягудиила, Брехту не понравилась. — Эй, ты чего задумал? — скинулся он. — Восемнадцатый. Быть посему. Удачи.